Глава 3. Мечты Думаете, это было упоительное занятие, захватывающее все мозговые клетки и влекущее их вперед по восходящей спирали удовольствия? Не угадали. Это была простая будничная работа. Не каждому выпадает в жизни счастье владеть такими буднями, но бывают, оказываются, исключения. Тем не менее, несмотря на ее обыденность, работа была интересная, поучительная и высокоэффективная. Называлась она «Ковровая бомбардировка». Ковры когда-нибудь выбивали? Нет, не пылесосом, а так, чтобы рука потом болела, а в горле першила. Вот и здесь аналогично, только колотушка помассивнее. Все на автоматике. И ковер наш – цветущая поляна сосны-великаны. А может пальмы? Иногда рукотворные объекты. Но с высоты все так и сливается в цветастый узор. Да и тот видеть некому потому как из шести человек экипажа четверо следят за приборами, а двое сквозь стекло бронированные, лицезреют пустоту контролируемого неба. Прибор, которым проводится это пылевыбивание, то бишь ковровая бомбардировка, называется страта Фортрес», по-иному «Б-52». Размеров он приличных, 48 метров в длину, а в ширину крыльями размахивается на 57 метров, 220 тонн поднимает. И еще тонну сверху. Силен. Конечно, основной его вес горючее. Но и на дело остается порядочно. 34-тонным бомб не хотите? Но это, конечно, на лучших модификациях. Много их наплодила неистащимая на пакости инженерная мысль Запада. При ковровой бомбардировке вся эта груда взрывчатки валится с десятка километров, немножечко рассеивается и создает сплошную полосу пыли газовой взвеси шириной 250 а длиной 5000 метров, а длиной 5000 метров. И никаких атомных бомб, все быстро, четко, аккуратно. Внутри прямоугольника жизни не остается, сплошная стерильность. И не забывайте, стратофортрес один не летает, они ходят стадами. Поэтому прямоугольников получается много, и ложатся они в сплошную. Знаки для марсианских телескопов. Геометрию выучили, скоро начнем алгебру, ждем ответа, прием. Не угнаться за нами никаким марсианам. Они свои каналы-то четко обозначить никак не могут, а туда же. Название разумного вида галактики претендуют. Бон Сальдерс очень любил свой гигантский бомбардировщик, привык к нему за несколько лет. Много тысяч миль они с ним отмахали, как та тройка страта фортресов, в январе 57-го попытавшиеся облететь беспосадочный мир, Но сгинувшая умыса доброй надежды, предположительно, не без помощи русских. И к экипажу Бон Сальдерс прицепился. Сносные, ненудные ребята оказались его подчиненные. В общем, все в жизни оставалось в норме. Но одна мечта подполковника Бона Сальдерса никак не исполнялась. Вот уже второй год они вгоняли Северный Вьетнам, Лаос и Камбоджу в каменный век. А правительство все не решалось на главный шаг – мечту юности Бона. Мечта Бона была связана с его кумиром, полковником Тибицем, сбросившим победную бомбу на Кинаву в 1947 году. Да, президент Трумэн был решительным человеком. Правда, потом обделался, побоялся устроить русским то же самое, что желтопузом самураем. Да-да, Бон Сальдерс мечтал сбросить на Вьетнам все равно какой северный, южный. Две большие ракеты Хаун Такие, с которыми он патрулировал когда-то вблизи Аляски. Если их запустить с высоты вереста то пройдут они как пить дать 1100 километров, никак не меньше. Хорошая штука, хаунд дог. Вначале она несется вверх, а уже после уходит ниже, когда подлетает к цели. Да, у советов есть теперь средства, способные ее сбивать, но у желтых ветконговцев ни черта нет. Делаем, что хотим, даже простыми бомбами. Надо лишь соблюдать элементарные правила безопасности, держаться повыше огня их зениток. Поэтому, тайно страдая, Бон Сальдерс продолжал выполнять сегодня свое нехитрое ратное дело по защите демократии, ковровую бомбардировку. Выйдя в нужную точку, он отработанным, плавным движением открыл бомбалюки сопроводив свое действие неизменной присказкой для поднятия духа экипажа. «Внимание! Вьетконг! Примите срочную контрабанду! Распишитесь вот здесь! Благодарю!» И залился с счастливым смехом. Только кислородная маска мешала, смех звучал неестественно. Это была плата за высоту, недоступную пернатым. А туда, в невидимые с рабочего места Бона Низины, мчались на перегонки 34 тонны боеприпасов. 10 километров! Очень небольшое расстояние, если двигаться с постоянным ускорением. Бон Сальдерс еще не знал, что очень скоро, в следующем рейсе, он осуществит имитацию своей мечты, ее маленькую уменьшенную модель. А сейчас, медленно разворачивая гигантскую машину по титанической дуге, Бон вместе с подчиненными исполнял песню «Первым делом, первым делом самолеты», только в ее английской версии, и с текстом другого содержания. Однако общий настрой совпадал.